Глава 16. Дежавю. Цепь должна была обвить шею скелета и отделить его череп от туловища, но этот вот оказалась проворнее предыдущих. Лаканте выставил перед собой меч, за мгновение до того, как его коснулась цепь, и перерубил моё оружие на лету. "Ваши действия следует расценивать как отказ", уведомил Саон. Он О на что было похоже? На попытку ухаживания вы, кажется, просто не понимаете, что я предлагаю, потеряв терпение, взвизгнула Конте. Это власть, поймите. Вы сможете делать всё, что вам будет угодно. Да нет, это вы не понимаете, хмыкнул я. А хотите со мной уже год и до сих пор не поняли одну простую вещь. Я всегда делаю то, что мне угодно. Ясно? Всегда поступаю так, как хочу я. И в данный момент я хочу, чтобы ты, тварь, вернулся в преисподнюю, из которой вылез. Я действую во благо этой страны и всего мира. И поэтому до сих пор ты ни разу не заговорил со мной открыто, не показал, кто ты есть на самом деле. Ты правда думал, что я соглашусь стать очередной марионеткой в твоих руках? Вы меня неверно поняли. Всё не так. Я прекрасно тебя понял, заверил я. И я тебя найду, клянусь. Я хочу заглянуть в твоё настоящее лицо, в твои глаза, перед тем, как их вырву. Мне показалось, что Лакантев вздрогнул, но быстро взял в себя в руки, взвизгнул. Тебе не выбраться отсюда. Эту ловушку ты не одолеешь. Спрашивая в последний раз: ты готов идти со мной? Вместо ответа Я подсёк его ноги цепью. Голем был силён. Он не упал и даже не дрогнул. Но он на мгновение отвлёкся, опустил голову вниз. И этого мгновения мне хватило. Вперёд прянул другой конец цепи. И в этот раз приём сработал. Голова скелета отделилась от туловища и покатилась мне под ноги. Я, вложив в удар всю свою силу, раздавил череп ногой. Кости захрустели, раздавленная крошева. окутал сон магических искр. Сдохни, кла шахт. Прошелестело мне в ушах ненавистный шёпот. Последнее напутствие, видимо. Магические искры потухли. А на меня начали сыпаться кости, те, что составляли стены подземелья. Я бросился бежать вперёд, по коридору, в ту сторону, где должны были находиться Кристина и остальные ребята. Но за то время, что беседовал с Локанте, здесь явно что-то произошло. Я не видел никого из своей команды, а кости и черепа продолжали сыпаться. Они завалили коридор уже по щиколотку, по колено, по пояс. Я остановился. Бежать дальше возможности не было. Меня заваливало костями. Я принялся крутить цепь, скорее в силу привычки не сдаваться до последнего, чем в надежде что-то сделать. Я отказался умирать на коленях в своём мире. Не умру и здесь. До тех пор, пока могу дышать, я буду бороться. Силы тают, держать цепь всё труднее, но я не сдамся. Я не сдамся, слышишь? прохрипел я. И понял вдруг, что чувствую странное жжение. Мне жгло бедро сквозь карман, в котором лежали отцовские часы. Протолкнуть руку через груду костей, заваливших меня уже почти по плече, оказалось непростой задачей. А кости продолжали сыпаться. К тому моменту, как я добрался до кармана, о том, чтобы вращать цепь, уже и речи не было. Меня засыпало по шею. Ещё десяток секунд и завалит полностью. Я сжал в кулаке часы. Рывок. Мою ладонь с зажатыми в ней часами будто захватило в петлю, и тот, кто её накинул, С невероятной силой дёрнул за другой конец троса. Моя рука пробив груду костей взмыла вверх. От боли в кисти и плече перед глазами потемнело. Я потерял сознание. Костя, Костя. Надеживу. Я снова прихожу в себя в незнакомом месте, и снова меня зовёт старческий голос, в котором дрожат слёзы. Только теперь я знаю этот голос. Я знаю, почему он дрожит. "Я здесь, дед. Я разлепил у Вики." Дед бросился ко мне, неловко попытался обнять. Какая-то женщина застрекотала по-французски, требуя немедленно отойти от больного. Дед ответил резко и твёрдо. Дрожание в голосе мгновенно прекратилось. Француженке отвечал не старик до смерти перепугавшийся за любимого внука, а глава рода Борятинских. Суть замечания сводилась к тому, что ему, князю Григорию Михайловичу Борятинскому, лучше знать, что сейчас требуется данному конкретному больному, а лучшее, что может сделать мадмуазель доктор, скрыться с глаз долой. У организаторов игры и так будут серьёзные неприятности, уж об этом он позаботится. Не стоит усугублять ситуацию. Она и без того весьма паршивая для принимающей стороны. "Не буянь", постарался улыбнуться я. Я в порядке. И это ты называешь порядком? Дед отстранился от меня, осмотрел пышнотелое докторша в какетливом халатике, обиженно отошла в сторону. Нам едва удалось тебя вытащить. Нам, переспросил я. Дед знакомо шевельнул ладонью, ставя глушилку. Часы твоего отца это артефакт, накрепко привязанный к нашему роду, принялся рассказывать он. Помнишь, я говорил о том, что они не потерпят прикосновения чужих рук. А на наш призыв, призыв рода Борятинских, часы откликаются. Я и сам почувствовал, что что-то не так, когда игру вдруг остановили. Сердце было не на месте. А тут еще всполошился твой друг, Мишель. Он побледнел, закричал, что ты в опасности и тебе нужна помощь. Я понял, что ты застрял в катакомбах». Постарался призвать часы. Надя подключила свою магию, но вдвоём мы бы не справились. Нам очень помогли твои друзья: Мишель, Андрей, Поль. Мне удалось пробиться к тебе и вытащить из катакомб на поверхность. Тебя выбросило в Люксембургском саду около часа назад. Оттуда доставили в медицинский пункт, вот в этот шатёр. Во время проведения игр их устанавливают в обязательном порядке. Госпожа Алмазова кому-то позвонила, прибыл целитель, если я правильно понимаю, кто-то из вашего с ней, эм, ведомства, осмотрел тебя, сказал, что твоей жизни ничего не угрожает, нужно просто подождать, пока восстановятся силы. И вот я жду». «Ясно. Извини, что напугал». Я приподнялся. Сел. «Ничего». Дед помолчал. «Костя». Это снова был он. Снова. До «Да сколько же можно, дед ударил кулаком по спинке кровати. Неужели Тайная канцелярия не в состоянии оградить тебя от этого мерзавца? Тайная канцелярия делает всё, что в её силах, заверил я. Да-да, извичительно да», кивнул дед. Господин и госпожа Корицкие тоже наверняка так думают. А Корицкие жив? Быстро спросил я. Дед аж шатнулся, вспреснул руками, перекрестил меня. "Бог с тобой, Костя. Разумеется, жив". Правда, насколько я понял, э пребывает в некотором шоке, кажется, даже говорить не может. Его отец и мать настояли на том, чтобы Станислава отвезли в больницу, показать врачу. Ясно. А чем закончилась игра? Надеюсь, техническое поражение нам не засчитали, дед довольно улыбнулся. И его при всем желании не смогли бы засчитать. По баллам вы выигрывали. Блестяще прошли первую локацию и во второй сражались отлично. Но потом игру вдруг остановили. Когда мы выдернули тебя из-под земли на поверхность, ты оказался в Люксембургском саду, под которым проходят катакомбы. И твои товарищи по команде также находились неподалёку. Они почувствовали магический удар, бросились в ту сторону и увидели, что ты, живой и невредимый, лежишь без сознания, буквально в метре от того места, где организаторы установили флаг. Всё, что им оставалось сделать, это коснуться древка твоей рукой. Вы их победили, Костя? Моей рукой? Удивился я. Ну, зачем? Победу нашей команде засчитали бы в любом случае, независимо от того, кто коснётся флага. Улыбка деда стала ещё более довольной. Всё так, кивнул он. Но твои друзья рассудили, что это будет справедливо. Ты воспитал достойную команду. Я очень тобой горжусь. Ясно, сказал я. Спасибо, что выручил. Идём отсюда. Терпеть не могу лазарета. Едва мы шагнули за порог медицинского шатра, как я понял, что сказать и идём куда проще, чем осуществить. Меня буквально со всех сторон стискивали перевозбуждённые французские зрители, мечтающие поговорить, сфотографироваться или хотя бы прикоснуться. В отличие от моей фанатской базы в Петербурге, эти знали, что я вот-вот уеду и неизвестно, когда вернусь. Дед шагал, опираясь с одной стороны на Вову, с другой на Надю. Здесь на свету стало видно, что выглядит он, мягко говоря, не очень. Но от услуг медиков гордо отказался. Костя, улыбнулся он мне и сделал попытку выпрямиться, встать без поддержки, но его тут же повело, и Вове пришлось подхватывать. Как же я рад, что ты жив. Да я-то жив. А вот ты зачем себя так извёл? буркнул я и отстранив Надю, перекинул руку деда через свою шею. Тебе нужна была помощь, твёрдо сказал дед. Мы так толком и не поняли, что же произошло, влезла Надя. Там что-то обрушилось в катакомбах, да? Как в Кронштадте? Но ну, я вспомнил сыплющиеся на меня кости. Можно сказать и так. Деда нужно было доставить в отель, и я уже оглядывался в поисках такси. Но это был дохлый номер. Народу на игру собралось огромное количество, и все они сейчас пытались уехать домой. Костя услышал её вдруг крик издалека, повернул голову, увидел размахивающую руками Кристину. "Кажется, твоя новая невеста нас зовёт", заметила Надя. "К слову сказать, мне кажется, Кристина подходит тебе значительно лучше Поля. Поля, конечно, моя лучшая подруга, но я считаю, Что тебе в бараке нужна значительно более сильная рука. Если тебе в браке понадобилась рука, значит что-то пошло не так, машинально буркнул я. Надя ничего не поняла, а вот Вова, получивший нормальное образование, фыркнул, чем навёл свою пассию на размышление. Надя нахмурилась. "Можешь дойти до Кристины и узнать, чего она хочет?" попросил я, чтобы сбить мысли сестрёнки с опасных рельс. Надя убежала, а мы с Вовой посадили деда на подвернувшуюся скамейку. Послушайте, им сье, зачем вы упрямитесь? Снова подступился к нему один из медиков. Давайте мы отведём вас в больницу. Там есть и магцелители, если потребуется. Не нужны мне целители, ясно, рявкнул дед с неожиданной силой. Медика отнесло на шаг от скамейки. Я тут замерт в опадать, пока не собираюсь. «Столько лет без целителей прожил, и ещё столько же проживу!» Мы с Вовой переглянулись. Вова пожал плечами, а я скептически усмехнулся. Под одной крышей с дедом проживает Нина, которая не последний целитель в Петербурге. И я доподлинно знаю, что деда она подлечивает как минимум раз в неделю, не слишком-то ставя его в известность, разумеется. Жизнь и здоровье главы рода – дело не только главы рода. Костя. Я повернулся. Теперь обе девчонки, Кристина и Надя, махали мне руками, стоя на том же месте. Да что ж такое? вздохнул я. Там что же? Снова госпожа Алмазова младшая. Присмотревшись, нахмурился дед. Чего ей нужно? Вот подойдём и узнаем, бодро сказал я. Давай, поднимайся. Идти сможешь? Дед, который после небольшого отдыха почувствовал себя лучше, от такого вопроса даже обиделся. Резко встал. Голова, видимо, закружилась, он покачнулся, но быстро взял у себя в руки и решительно зашагал сквозь толпу. Мы словой пошли за ним. Медики наконец отстали, махнув рукой на безумного русского старика. Ого, Вова присвистнул. Да это же чёрный призрак. И действительно, Надя с Кристиной стояли возле призрака. Не знал, что Юсупову уже экспертам занимаются, сказал я. Скорее всего, это по спецзаказу, сказал Вова, вряд ли серийно. Где-то остановился перед Кристиной. Та учтиво присела и холодно, без всякого подобострастия сказала: "Здравствуйте, господин Борятинский. Рада приветствовать вас в Париже. «А я вот, увы, не могу ответить вам тем же, госпожа Алмазова», упрямо заявил дед, «к величайшему моему сожалению». «Дедушка немного устал», вмешалась Надя, «поэтому ему трудно испытывать радостные чувства». «Я вовсе не...» Начал было дед какую-то жуткую тираду, но тут открылась водительская дверь призрака и наружу выпорхнул Мсиэт-Риаль. "О, Мсе Борятинский!" воскликнул он. Подскочил к деду и принялся энергично трясти ему руку. "Бесконечно счастлив с вами познакомиться. Ваш внук столько о вас рассказывал: ваш несгибаемый характер, ваша неукротимая воля, Константин Александрович, вы нас не представите?" "Дед, это Мсе Треаль", сказал я. "Он, э, коллега помог мне Треаль" Коллега вашего уважаемого внука, любезный Григорий Михайлович. Помогаю ему померя моих скромных сил и возможностей. Однако не будем углубляться в детали, господа. Просто садитесь в мой автомобиль, и я домчу вас куда угодно. То реально конец отпустил руку деда, который так и не сумел вставить ни слова. И распахнул заднюю дверь призрака. Все мы тут не поместимся, мрачно оглядывая салон, заметила Кристина. Я мы с Владимиром с удовольствием пройдёмся пешком, заявила Надя. Что? повернулся к ней дед. Ах, но ну это ведь Париж. Надя схватила Вову под локоть. Владимир здесь впервые. Ему так интересно полюбоваться архитектурой и памятниками старины. Дедушка, ты поезжай в отель и хорошенько отдохни, а мы будем к ужину. Будем, кивнул Вова. Он благоразумно избегал много говорить при деде, понимал, что болтать, как прирождённый аристократ, не сумеет при всём желании, а потому прикручивал фитиль. Великолепная идея, мы думала Зель. Восхитился Триал и вынул из кармана визитку. Впервые приехать в Париж и осматривать его из окна автомобиля это просто кощунство. Также, если позволите, здесь неподалёку есть хорошее булочное. в которой я имею удовольствие быть управляющим. Просто покажите там мою карточку, если вдруг решите заглянуть. Хотя, конечно, лучше заходить туда с утра, когда выпечка свежая. Надес с благодарностью приняла карточку. Однако не нужно было обладать большой проницательностью, чтобы догадаться, вдвоём с Владимиром они и без булок отлично проведут время. Садись, сказал я деду. Тот вздохнув, упаковался на заднее сиденье призрака. Триал захлопнул дверь и тут же изменился в лице. Движение руки, появилась глушилка. Есть новости по нашему делу, тихо сказал Триал нам с Кристиной. Помогите господину Борятинскому подняться в номер и тут же возвращайтесь. Я буду вас ждать. Мы синхронно кивнули. Триал отменил глушилку и, оббежав автомобиль, распахнул другую дверь. Мадмуазель, прошу вас. Кристина Поёжившись в предвкушении поездки рядом с моим дедом, отправилась садиться. Что это было? Очумело глядя на Триаля, спросил Вова, как будто, как будто этот хлыщ говорил одними только губами. Я тебе всё объясню, пообещала Надя, которая, разумеется, не в первый раз сталкивалась с глушилкой. Позабудьте о дедушке, Костя. Могла бы и не просить, улыбнулся я. Идите уже. «Не скучного вам дня». «Спасибо». «И тебе не скучать, сиятельство», – подмигнул Вова. Они удалились, а я сел на переднее сиденье рядом с Триалем. Вросил взгляд в зеркало заднего вида. Позади сидели две восковые фигуры. Хоть сейчас в музее мадам Тюссо. «Как вам Париж, многоуважаемый Григорий Михайлович?» – спросил Триаль, запустив двигатель. Он обходился без шофера. За рулем сидел сам. «Я не скучаю». Вы ведь позволите так себя называть? Призрак выплыл на дорогу и покатился по ней, плавно, как мог бы катиться шар по гладкой поверхности стола. Может, моя машина с вовиными доработками и уделывала Призрака по скорости, но уж точно не по комфорту. Казалось, что мы вообще никуда не едем, хотя, судя по спидометру, скорость была уже приличной. И все звуки снаружи отсекло так, что у меня закралось сомнение, только ли в безупречном качестве шумоизоляции тут дело. Похоже было, что и без магии не обошлось. С каждым визитом всё хуже, проворчал дед. Все так стремятся делать всё по-новому, как будто в старом было что-то плохое. Именно, именно, Трюэль в восторге ударил ладонью по рулевому колесу. Вы даже не представляете, насколько право, достопочтенный Григорий Михайлович. Взять вот хотя бы это злосчастное метро. Все ему так радуются, так расписывают его достоинства, и никому, никому не приходит в голову, что в гонке человека со временем всегда побеждает время. Метро выдумка чёрных магов, оживёл содёт. Только они могли додуматься зарыться в землю Тогда как человек самой природой предназначен, чтобы жить под солнцем. Согласен с каждым вашим словом, почтеннейший Григорий Михайлович, горячо заверил Треяль. Я и сам чёрный мак, но к этому дьявольскому изобретению никакого отношения не имею. Куда, скажите мне, катится этот мир, если мы уже начали бурить землю, чтобы сократить расстояние? Землю, на которой живём. Я поймал в зеркале взгляд Кристины, И мне почудилось в нём облегчение. Дядю увлекался разговором и о существовании госпожи Алмазовой младшей, похоже, забыл. Дипломатические навыки Триаля были несомненно выше всяких похвал.